Да, так было и так оставалось, когда Петр познакомился с отцом Жозефом. Так было и оставалось, когда мушкетеры господина Петревиля эскортировали его в Париж. Так было и так оставалось, когда в застенке Бастилии он совершил свой фанфаронский, героический поступок. И мы можем сказать, что так было и оставалось даже когда он в Мертвецкой задушил кардинала Гамбрини, ускорив тем самым государственный переворот, которого желала и нетерпеливо ждала вся Франция. Да, так действительно можно сказать, ибо это правда, с однако, оговоркой, что с этой минуты полная и желанная взаимонезависимость событий, переживаемых Петром во Франции, и будней турецкой метрополии оказалась нарушена и пусть даже лишь в нашем сознании поставлена под угрозу чем-то новым, ложным и тревожным, а именно посланием, которое, как нам известно, отец Жозеф отправил со срочным гонцом французскому посланнику в Стамбуле, рекомендуя распространить там известие о смерти Петра. Разумеется, оставалась некоторая надежда на то, что тот срочный курьер, которого отец Жозеф снарядил и который по его приказу немедленно отправился в путь, именовался срочным только потому, что в те поры более скоростного, даже в сравнении с голубиной почтой, средства для доставки информации в отдаленные места не существовало. И в сущности... Это был вовсе не скорый, а, напротив, ленивый и необязательный, одним словом, несрочный курьер, ибо обладаем свойством, которое мы связываем с понятием «срочный», он должен бы, ну, значительно превосходить обыкновенного курьера. И поэтому можно было рассчитывать, что Петр, человек и в самом деле скорый, а сверх того окрыленной любовной тоской по темноокое, черноволосое и лейле, вдобавок верной обещанию данному султану, тотчас по завершении своей миссии вернуться обратно в Стамбул, непременно обгонит курьера в дороге и первым достигнет турецкой метрополии. Так что депешу отца Жозефа французскому послу курьер передаст только тогда, когда Петр будет уже спокойно заседать в совете султана. И тот, для кого нет титула равного его достоинствам, вдохновленный и обрадованный присутствием своего любимца, только от души посмеется над ложным известием о его смерти. Но не тут-то было. Когда мы употребляем словечко «Тотчас», В двух разных применениях это не может в том и другом случае означать одно и то же. Курьер тотчас отправился в путь, и точно так же Петр тотчас отправился обратно в Стамбул. Разница значений этих двух тотчас очевидна с первого взгляда. В первом случае, в случае курьера, речь ведь идет о тотчас буквальном и безоговорочном а тотчас солдатском и уставном, а тотчас примерно выполненного приказа. Курьер сложит вещи, вскочит в седло, и от два он же в пути. А в другом случае, в случае Петра, речь идет о тотчас, сугубо принципиальном, не более чем о заявлении и заверении. Первое. Курьерское тотчас означает без промедления, без малейшей задержки. Второе тотчас тотчас Петра означает без долгих и излишних проволочек. И Петр не изменил этому второму спокойному по человечески понятному смыслу слова тотчас, хотя ему удалось отбыть из Парижа лишь утром после завтрашнего дня после тревожных событий, только что нами изображенных. Отправиться в путь раньше он никак не смог, ибо в этом ему помешало новое неожиданное обстоятельство».